Глава 10. Гром среди ясного неба. Причина, по которой Пол решил разгласить имя Лемюэля Крила, была вполне естественной. Он считал, что в прошлом покойника можно найти причину, по которой тот сменил имя и поселился на гвин стрит И в том же прошлом, прежде чем он стал букинистом и тайным расставщиком, можно было найти мотив преступления. Поэтому если бы награда была предложена за обнаружение убийцы Лемюэля Крила, а не Аарона Нормана, это, возможно, что-то прояснило бы по части ранней жизни этого человека. А как только о его прежней жизни стало бы известно, это могло бы дать ключ к разгадке преступления тогда правда наверняка будет раскрыта», — думал Пол, и именно это он объяснил Билли Херду. «Думаю, вы правы, мистер Бикет, сказал смуглый, как кофейное зерно сыщик в своей обычной добродушной манере. «Я навел справки у двух слуг, у соседей и у тех клиентов убитого, которых смог найти, Арон Норман...» Определенно жил здесь очень тихой и респектабельной жизнью. Но Лемуэль Крил, возможно, жил совсем другой жизнью, и сам факт того, что он сменил имя, показывает, что ему было что скрывать. Когда мы что-то узнаем, мы можем выйти на мотив убийства. И, учитывая это, убийца может быть пойман. Убийца! Эхом отозвался Пол. «Значит, вы думаете, что был только один человек?» Херт пожал плечами. «Кто знает, я говорю в общих чертах, учитывая странные обстоятельства преступления. Я склонен думать, что в этом деле замешан не один человек. Однако самое лучшее, что можно сделать, это напечатать от руки объявление с предложением награды в 500 фунтов». «Люди пойдут на многое, чтобы заработать столько денег, и кто-нибудь может сообщить подробности о мистере Криле, которые разгадают тайну смерти Нормана». «Надеюсь, вы сами получите эту награду, Херт. Детектив кивнул. «Я тоже на это надеюсь. Недавно я женился на самой милой маленькой жене в мире и хочу содержать ее так, как она привыкла». Она вышла замуж за человека более низкого положения, потому что я всего лишь ловец воров и к тому же не очень известный. Но если вы разгадаете эту тайну, это принесет вам много пользы». «Так оно и будет», — горячо согласился Билли. «И это будет означать продвижение по службе и дополнительные деньги, помимо награды, если я смогу ее получить». «Вы можете быть совершенно уверены, мистер Бикат, что я сделаю все, что в моих силах. Да, кстати», — добавил он, — «вы слышали, что многие просят у мистера Пэша драгоценности?» «Нет, кто их просит? Не тот морской человек!» Херт покачал головой. «Не такой уж он дурак, нет». Это делают люди, которые заложили драгоценности. Они хотят получить их обратно. Фактически, они их выкупают. Пэш прекрасно справляется со всеми делами и сохранит оставшиеся драгоценности до тех пор, пока это будет разрешено законом, чтобы все желающие могли их выкупить. Если же за ними никто так и не придет, их можно будет продать, и это принесет мисс Норман еще больше денег. «Кстати, я полагаю, она намерена остаться, мисс Норман». «Пока я не сделаю ее, миссис Бикот. улыбнулся Пол. «Ну что ж», — искренне ответил Билли, «надеюсь, вы оба будете счастливы. Я думаю, что мисс Норман найдет в вас хорошего мужа, а вы — самую милую жену на свете». «Каждый считает свою ворону самой белой», — засмеялся Бикот. Но теперь, когда это дело закончено, и вы знаете, что вам делать, скажите мне прямо, почему вы предостерегали меня против грексона Хэя? Хм, сказал детектив, пристально глядя на пола. Что вы о нем знаете, сэр? Бикет подробно рассказал о своей давней дружбе с Хэем в Торингтоне, а затем о встрече с ним на Оксфорд Стрит. И насколько я понял, честно добавил Пол, в этом парне нет ничего такого, что заставило бы меня думать, что он плохой человек. Вполне естественно, что вы хорошо о нем думаете, потому что не знаете о нем ничего плохого, мистер Бикот. И все-таки Грексон Хей ⁇ рыночный человек. Вы уже использовали это выражение раньше. Что это значит? Спросите мистера Хэя, он может объяснить лучше всех. Я спрашивал его, и он сказал, что речь идет о мужчине, который знает себе цену на брачном рынке. Хэрт рассмеялся. Очень нестроумно и совсем не соответствует действительности. Так это не правда? Конечно, и мистер Хэй отлично это знает. Если бы дело было только в этом, разве стал бы кто-нибудь предостерегать людей от общения с ним. «Он догадался, что вы не рабочий», — сказал Пол, и намекнул, что у него есть связной с замужней женщиной и что это ее муж приставил вас следить за ним. «Опять неправда. Мой интерес к мистеру Хэю проистекает не из бракоразводного процесса. В этом отношении он рисует себя чернее, чем есть на самом деле, мистер Бикет. Мой подопечный джентльмен слишком эгоистичен, чтобы любить, и слишком осторожен, чтобы ввязываться в бракоразводный процесс, где есть вероятность понести ущерб». «Нет». Он просто рыночный человек. А что это такое, никто не знает лучше него. Что ж, я в этом плане невежествен. Вас сейчас просветят, сэр, и я надеюсь, что то, что я вам расскажу, заставит вас прекратить знакомство с этим джентльменом, особенно теперь, когда вы станете богатым человеком благодаря своей будущей жене. Деньги мисс Норман принадлежат ей! вспыхнул пол я не собираюсь жить на то что она унаследует конечно не собираетесь потому что вы благородный человек но я готов поставить все что угодно что мистер хей не будет испытывать угрызений совести и как только он узнает что ваша жена богата он попытается получить от нее деньги через вас тогда он потерпит неудачу спокойно возразил бикот «Возможно, я не подхожу для ваших лондонских привычек, но я не так уж глуп. Но, может быть, вы просветите меня, как обещали?» Билли кивнул и взялся за свой гладкий подбородок большим и указательным пальцами. «Рыночный человек», — медленно объяснил он, «это разбойник с большой дороги». «Я все еще ничего не понимаю, Херт. «Ну, если быть более точным, Хэй — один из тех хорошо одетых негодяев, которые живут непосредством. У него нет денег». «Прошу прощения, он сам сказал мне, что дядя оставил ему тысячу фунтов в год». Фу, с таким же успехом он мог бы удвоить сумму и увеличить ценность» своей лжи. У него нет ни пенни, то, что у него было, он довольно быстро потратил, чтобы купить свой опыт. Теперь, когда он многому научился, он практикует на других то, что практиковал на себе. Хей хорошо воспитан, хорош собой, хорошо одет и правдоподобен. У него хорошо обставленные комнаты и камердинер. Он входит в довольно сомнительное общество, так как порядочные люди, узнав его, не захотят иметь с ним ничего общего, но он карточный шуллер и промоутер мошеннической компании. Он будет занимать деньги у любого человека, который окажется достаточно глупым, чтобы одолжить их ему. Он бродит по Пикадилли, Бонд-стрит и берлингтон аркадий и всегда умен, вежлив и очарователен. Если он видит вероятную жертву, то знакомится с ней сотней способов, а затем начинает Обирать ее. Одним словом, мистер Бикот. Вы можете сказать, что мистер Хей, капитан Крюк, а те, кого он обманывает, голуби. Это откровение поразило Пола. Ему было больно слышать такое о старом школьном друге. Он не похож на такого человека, возразил юноша. А ему и не надо быть похожим, возразил сыщик. Он маскирует свое истинное лицо. Тем не менее, сейчас это один из самых опасных рыночных людей в городе. Молодой перс, с которым он познакомился два года назад, потерял из-за него все и попал в беду из-за какой-то женщины. Это было скверное дело, и в нем был замешан Хей. Родственники его жертвы, мне не нужно называть его титул, попросили меня все исправить. Я увез этого молодого дворянина из страны, и теперь он путешествует, чтобы обрести здравый смысл, в котором так печально нуждался. Я предупреждал мистера Хэя раз или два, и он знает, что мы за ним наблюдаем. Когда он оступится, а рано или поздно это обязательно произойдет, ему придется иметь дело со мной. «О, я знаю…» Как он охотится за клиентами в фешенебельных отелях, шикарных ресторанах, театрах и тому подобных местах. Он умен, и хотя с тех пор, как он ощипал голубя, которого я спас, он обобрал еще несколько ягнят. Он все еще слишком умен, чтобы быть пойманным. Когда я увидел вас с ним, мистер Бикот, я подумал, что лучше бы вы были на страже. «Боюсь, он мало чего от меня добьется», — сказал Пол. «Я слишком беден». «Вы теперь богаты благодаря своей невесте, и Хэй знает об этом». «Повторяю, деньги мисс Норман не имеют ко мне никакого отношения и должен заметить, что как только дело окажется в ваших руках, мистер Хэрт. что сейчас и происходит», — вставил детектив. «Я намерен жениться на мисс Норман, а потом мы отправимся в путешествие». «Это очень мудро с вашей стороны. Держитесь от Грексона подальше. Конечно, если вы встретитесь с ним, вам не нужно говорить ему то, что я вам сказал. Но когда он попытается стать капитаном Крюком, будьте настороже». «Так и сделаю, и спасибо за предупреждение». И они расстались. Херт ушел печатать объявление о награде, а Пол вернулся на Гвин-стрит, чтобы договориться с Сильвией об их скорой свадьбе. Дебра была на седьмом небе от радости, что ее молодая хозяйка скоро окажется в безопасном убежище и будет пользоваться защитой благородного человека. Зная, что скоро ее освободят от забот, она сказала Барту Таузе, что они поженятся одновременно с молодой парой и что их прачечная, заработает, как только мистер и миссис Бикотт уедут на континент». Барт, конечно, согласился. Он всегда соглашался с Деборой. И все было прекрасно устроено. Тем временем Пэш работал над тем, чтобы доказать законность завещания, уплатить пошлину за наследство и передать Сильвии все ее имущество. В одном из сейфов он нашел свидетельство о рождении девушки, а также свидетельство о браке Аарона Нормана на имя Лемюэля Крила. Этот человек явно сомневался в том, что брак будет законным, если он заключит его под псевдонимом. Он женился на некой девице Лилиан Гарнер, кто была эта женщина, откуда она происходила и каково было ее положение, выяснить не удалось. Крил обвенчался с ней в тихой городской церкви, и Пэш, поискав, нашел там запись об их венчании, с которой все было в порядке. Мисс Крил или Норман, как ее потом называли, прожила всего год или два после свадьбы, а потом умерла, оставив дочь Сильвию на попечении мужа. У ребенка было несколько нянек, сменявших друг друга, пока Дебора не стала достаточно взрослой, чтобы в одиночку ухаживать за своей молодой хозяйкой. После этого Норман рассчитал последнюю няню, и Дебора была рабыней Сильвии и служанкой Аарона до трагического часа его смерти. Итак, поскольку все было в порядке, не составило труда передать Сильвии ее собственность. Пэш занимался этой конгениальной работой в течение нескольких недель, и все это время его дела шли гладко. Пол ежедневно навещал дом на Гвинн-стрит, который должен был освободиться, как только Сильвия станет его женой. Дебора поискала подходящую прачечную и получила желаемое помещение за умеренную арендную плату. Сильвия купалась в лучах любви своего будущего мужа, а Херт безуспешно искал убийцу покойного мистера Нормана. Рукописные объявления с его портретом, настоящим именем и описанием обстоятельств его смерти были разбросаны по всей стране, от Лэнсэнда до Огроуца, но никто так и не обратился за наградой. Имя Крил казалось, было редким, И у мертвеца, по-видимому, не было родственников, потому что никто не проявлял ни малейшего интереса к объявлениям, кроме зависти к счастливчику, который получит большую награду, предложенную за поимку убийцы. И вот однажды Дебора, убираясь в подвале, нашла клочок бумаги, который завалился за один из сейфов. Их не сдвигали уже много лет, и бумага, небрежно положенная сверху, случайно упала между сейфом и стеной. Джанг, всегда думавшая, что какая-нибудь мелочь может открыть Сильвии прошлое ее отца и дать ключ к его убийце, принесла эту бумагу своей госпоже. Это оказалось начатое, но так и незаконченное письмо, всего несколько строк. Но они представляли собой глубокий интерес. Моя дорогая дочь, было написано на этом листе бумаги. Когда я умру, ты узнаешь, что я женился на твоей матери под именем Лемюэля Крила. Это мое настоящее имя, но я хочу, чтобы ты продолжала называть себя именем Норман по необходимым причинам. Если имя Крил попадет в газеты. «Будут большие неприятности. Держи это в секрете от публики. Я могу сказать тебе, где найти причины этого, как я написал». Здесь письмо резко оборвалось без всякой подписи. Очевидно, когда Норман писал его, старика прервали, и он положил незаконченное письмо на крышку сейфа, откуда оно упало, чтобы много позже быть обнаруженным Деборой. И вот теперь оно странным образом попалось Сильвии на глаза, но слишком поздно, чтобы просьба ее отца была выполнена». «О, Пол!» — сказала девушка в смятении, когда они вместе прочитали обрывок письма. «А объявление уже напечатаны с настоящим именем моего отца». «Очень жаль», — признал Бикот, нахмурившись. Но в конце концов, твой отец, возможно, беспокоился напрасно. Вот уже больше двух недель на объявления никто не отвечает. Люди, похоже, не проявляют к ним никакого интереса. «Но я думаю, что мы должны убрать их», — смущенно сказала Сильвия. «Это не так-то просто. Они расклеены повсюду, и собрать их будет почти невозможно. Кроме того, зло уже сделано. К этому времени все уже знают, что Аарон Норман — это... «Лемюэль Крил, так что беда, какой бы она ни была, обязательно придет». «Что же это может быть?» — с тревогой спросила девушка. Пол покачал головой. «Одному Богу известно», — сказал он с тяжелым сердцем. «Несомненно, в прошлой жизни твоего отца есть что-то такое, о чем он не хотел знать и что привело его к смерти. Но поскольку удар уже нанесен, и он умер, я не вижу, как это может повлиять на тебя, моя дорогая». Я покажу это письмо Пэшу и посмотрю, что он скажет. Думаю, он знает о прошлом твоего отца больше, чем признается. Но если все же будут неприятности, Пол... «Я сниму их с твоих плеч», — ответил молодой человек, целуя свою невесту. «Моя дорогая, не будь такой бледной. Что бы ни случилось, я всегда буду рядом с тобой, и Дебора тоже. В своей верности она стоит целого полка». Сильвия успокоилась, и Бикот, положив незаконченное письмо в карман, отправился в контору Пэша на Канцлери Лейн. В передней его остановил дерзкий мальчишка с наглым лицом и нахальными манерами. Мистер Пэш занят, сказал мальчишка, так что вам придется подождать, мистер Бикот. Пол посмотрел на этого наглеца, кудрявого и острого, как игла. «Откуда ты знаешь мое имя?» — спросил он. «Я никогда не видел тебя раньше». «Я новый конторщик!» — сказал мальчишка. «Хочу стать респектабельным и уйти с улицы, а это совсем непросто. Мое имя Трей. Я уже видел вас раньше, мистер. Я умудрился вытащить вас из-под колес той машины вместе с тем милым джентльменом, который дал мне монету». «Значит, это ты мне помог?» — сказал Пол, улыбаясь. «Ну вот тебе еще один шиллинг. Я очень обязан тебе, мистер Трей. Но, судя по тому, что говорит добро Джанг, ты был простым нищим. Как ты получил эту должность?» «Я сам это устроил», — важно сказал Трей. «Газеты недостаточно хороши, чтобы спать на них, а в сырую погоду у меня болит голова. Так что я стал хорошим мальчиком». Он злобно ухмыльнулся. «И пошел учиться в школу для оборванцев». «Суперинтендант считает, что я многообещающая персона, и он по своему обыкновению подтолкнул мистера Пэша помочь мне. Орфей! Ну, предыдущий мальчик. Ушел отсюда. А я занял его место». Трей подбросил шиллинг, плюнул на него на счастье и сунул в карман вполне приличных брюк. «Так что я готов стать лорд-мэром Эйджина Уитингтона, как говорят в театрах». «Что ж», — весело сказал Бикот, — «надеюсь, ты докажешь, что достоин этого». Трей подмигнул ему. «Хо! Я буду достоин, если не набегут грозовые тучи, но тогда отвезу свои пожитки к бабушке и не буду плакать больше ни о чем». Подросток снова подмигнул Полу. Он выглядел таким же злобным отродьем, как и всегда. Бикот сильно сомневался в том каким будет результат благотворительности мистера Пэша. Развеселившись, он уже собирался продолжить разговор, как вдруг внутренняя дверь отворилась и появился сам встревоженный Пэш. Увидев Пола, он вздрогнул и вышел из кабинета. «Я как раз собирался послать за вами Трея», — сказал он с озабоченным видом. «А в связи с Крилом обнаружилось кое-что неприятное». Бикот вздрогнул и вытащил из кармана клочок бумаги. «Посмотрите на это», — сказал он, «и вы увидите, что этот человек предупредил Сильвию». Адвокат торопливо просмотрел незаконченное письмо. «Ну, «Очень жаль», — сказал он, складывая его и надувая щеки. «Но уже слишком поздно. Имя Крила было в наших объявлениях. И его портрет тоже. А теперь...» «Что теперь?» — спросил Пол, видя, что его собеседник колеблется. «Заходите, сами увидите», — вздохнул Пэш и провел Бикота во внутреннюю комнату. Там сидели две дамы. Одной старшей, было лет пятьдесят, но она выглядела моложе, благодаря свежему цвету лица и пухлой фигуре. У нее было твердое лицо с жесткими голубыми глазами и довольно полными губами, а ее пышные густые волосы были совсем седыми. На ней был вдовий чипец а-ля Мария Антуанетта, и она выглядела очень красиво и в полном цвету. У нее были крепкие белые руки – довольно большие, и поскольку она сняла черные перчатки, Пол заметил на ее пальцах много дешевых колец. В общем, это была респектабельная, хорошо одетая вдова, но явно не леди. Как ни была ею и сидящая рядом с ней девушка, в лице которой было достаточно сходных черт с лицом вдовы, чтобы в ней можно было признать дочь этой женщины. У нее был такой же свежий цвет лица, полные красные губы и жесткие голубые глаза. Но волосы у девушки были золотистого цвета, и одета она была по моде, хотя и тоже во все черное. «Это миссис Лемуэль Крилл», — сказал Пэш, указывая на улыбающуюся пожилую женщину. Я жена человека, который назвался Ароном Норманом, сказала вдова. А это, она указала на девушку, его наследница.